Остаток декабря прошел незаметно. В посольстве готовились к встрече Нового года. Какой-то финский фермер привез красивую ёлку, ее установили в холле посольства, и все, кто мог, активно принимали участие в ее украшении. Мы же с Семенихиным были избавлены от этой заботы. За нами был праздничный стол. Последние дни перед 31 декабря мы работали по-стахановски, стараясь выполнить все пожелания работников посольства. У финнов к этому времени основной праздник Рождества уже заканчивался, поэтому гостей из финского МИДа ожидалось немало, и нам нельзя было ударить в грязь лицом. Все же празднование Нового года – не прием президента Финляндии, поэтому никто не озаботился наймом работников какого-нибудь ресторана. И нам столиком пришлось крутиться и вертеться, командуя добровольными и не очень помощниками, чтобы вовремя накрыть столы для фуршета, убирать посуду и прочее. Начальство с идеей фуршета согласилось не сразу. Сам посол, слегка нахмурившись, заметил, что фуршет – это западная выдумка. И негоже, нам, советским людям, брать пример с капиталистов, экономящих даже на еде. Но нам столиком удалось уломать сопротивлявшихся этой идее личностей. Главное в наших доводах было то, что иностранные гости поймут, что в советском посольстве работают современные люди, открытые новым веянием. Но все когда-нибудь заканчивается. Закончился и 1975 год. Впереди нас ждал новый, 1976. Но как я не напрягал мыслительные способности, чтобы вытащить из памяти сколько-нибудь важную информацию об этом времени, ничего полезного из прошлой жизни вспомнить не смог. Но кому, скажем, интересно, что в августе этого года в прошлой жизни я развелся с первой женой? Отвечу – никому. Даже о самой первой жене потому что в этой жизни она понятия обо мне не имеет. Чья она сейчас жена? Я тоже не имею понятия, и мне это совсем не интересно. Первые пару дней января мы с Толиком приходили в себя после праздника. Упахались тогда изрядно. Но жизнь не стоит на месте. Да и мы не в 2020 году, где первую половину января никто не работает. Мы ведь сейчас в далеком прошлом когда в январе в Советском Союзе отдыхают только дети на каникулах, а все остальные со второго числа как миленькие отправляются на работу. Так и нам нужно было выйти на работу уже с утра 1 января. Январь-февраль прошли незаметно, в работе, а вечером в занятиях борьбой и робких попытках заняться рисованием под напором своего соседа, горевшего желанием привлечь меня к этому делу. Особых успехов у меня не было, но, по крайней мере, свободное время я проводил с пользой, а не просто так, уставившись в телевизор. Как-то у меня даже нашлось время съездить с экскурсией, организованной в посольстве, в Лавиису, где наши специалисты строили финном атомную станцию. М-да. Ну, что могу сказать после увиденного? Если бы мы так всегда строили как там, не было бы в мире лучших строителей, чем простые русские парни». Все мои планы полетели к чертям 3 марта, когда вечером ко мне приехал Тойва Пиккарайнен в сопровождении еще одного солидного финна средних лет. Выглядел Тойва понура и растерянно. Несколько раз пытался что-то сказать, но начинал плакать. Его спутник, когда мы зашли в мою комнату, плотно закрыл дверь за собой и усадил Тойва на стул. Предчувствуя недоброе, я предложил гостю кресло, а сам уселся на кровать. «Видимо, разговор придется начать мне», — сказал незнакомец, покосившись на спутника. «Я Эйнар Саланен, поверенный в делах семьи Ритты и Армоса Пиккарайнен. С прискорбием сообщаю, что ваша родственница и ее муж погибли в автоаварии неделю назад. Дело в том, что вы упомянуты в завещании покойной. Вам оставлен в наследство дом в городе Йоэнсу, Рауханкату-40, и кафе по адресу Каупанкату-18». «Хочу вам сказать, что если вы желаете вступить в права наследования, вам в течение трех месяцев необходимо подать заявление в налоговую службу округа Йоэнсуу». «Как это произошло?» Задал я ненужный сейчас вопрос, чтобы хоть что-то сказать. В голове царил полный квардак. Эйнар пожал плечами. «Ну, как это обычно бывает. Машину занесло на скользкой дороге, и в нее врезался лесовоз «Скания». Ритта и Армос скончались на месте. При этих словах той снова всхлипнул. «Мы будем молиться за Ритту и Армоса. Надеюсь, что они умерли с именем Господа на устах», — сказал он и снова замолк. «Эйнар, — обратился я к поверенному в делах по имени, — в финском обществе разрешается такое, несколько фамильярное для русского слуха обращение. Так понимаю, что как чиновник с определенным статусом «Вы сможете от моего имени обратиться в налоговую службу с соответствующим заявлением». Тот согласно кивнул и молча ждал, что я скажу дальше. Проговорили мы еще около часа, потому что моего бытового словарного запаса явно не хватало для переговоров в судебно-чиновничьем стиле. Больше всего меня интересовал вопрос, может ли Эйнар представлять интересы иностранного гражданина. Оказалось, может. Хорошо, что Салонен следовал известному правилу «все свое возить с собой». Поэтому он достал из портфеля нужные бланки и печать, и мы быстро заключили с ним договор о том, что он будет представлять мои интересы как наследника. Очень хотелось попенять Тоева, что тот не поставил меня в известность вовремя и похоронил родственников без меня. Но, глянув на его печальное лицо, говорить ничего не стал. Спросил только, где и когда Ритта и Армас были похоронены. И пообещал, что приеду на их могилу, как только смогу. Распрощались мы, когда на часах было почти одиннадцать. Но мой сосед не спал и, стоя в дверном проеме, внимательно наблюдал, как я провожаю неожиданных гостей. «Это кто еще такие?» – требовательно спросил он, когда за незваными гостями закрылась дверь. «Ритта с Армосом погибли в аварии», – ответил я. «Вот, родственники приезжали сообщить». «На похороны приглашали?» «Нет, их уже похоронили неделю назад». «Интересно», – задумался сосед. «И чего тогда они приезжали?» «Не иначе старуха тебе что-то оставила?» «Ничего особенного. Дом и кафе», — ответил я, и подтолен изумленный возглас, зашел к себе и уже в дверях произнес. «Извини, совсем нет настроения сегодня об этом говорить. Пойду я лягу. Завтра пообщаемся». Утром сосед особо ко мне не приставал. Спросил только, когда собираюсь съездить на кладбище. Ответил так же, как и финном, как только найду время. «Больше по дороге мы ни о чем не говорили». Я же думал в это время, стоит ли самому рассказать начальству о случившемся, или Толик сделает все за меня. Напарник действительно не смог держать язык за зубами, поэтому ближе к обеду меня вызвал к себе Никодимов. «Заходи, присаживайся». Такими словами встретил меня наш главный КГБшник. «Ну, рассказывай, что там у тебя произошло. Твоя старушка дала дуба, говорят?» «Да, Ритта Пикарайнен вместе с мужем погибли в аварии». «Сочувствую», — сообщил Никодимов, хотя сочувствия в его глазах не было ни капли. «Ну и кто к тебе вчера приезжал?» «Давай не тяни, рассказывай, что тебя понукать нужно. Ты должен был сразу ко мне прийти и все сам доложить внятно и понятно». «Так я ничего и не скрываю. Приезжал вчера брат ее мужа Тойва Пеккарайнен с приятелем. Рассказали мне об аварии и что Ритта завещала мне всю свою собственность». «Ого!» — воскликнул Никодимов. «И что же она тебе оставила?» «Дом в Йонаусу, и кафе тоже в отдельном здании. Кроме того, деньги на счету, чтобы заплатить налог за наследство». «Хм, неплохо, неплохо», — проговорил собеседник, постукивая карандашом по столу. «А чего же она этому, Тойва, ничего не завещала?» «Понятия не имею. Возможно, не видела смысла. Тойва фермер, в собственности у него большая ферма, молокозавод, а детей нет». Ему бы со своими проблемами справиться. Ясненько, протянул Никодимов. Ну что же, неплохо. В стране валюта нужна. Значит так, с сегодняшнего дня ты живешь в посольстве, никуда не выходишь, вещи твои из квартиры сюда привезем. Как только появится возможность, отправим тебя домой, а твоим завещанием займется консульский отдел. Там такие зубы сидят, сделают все, комар носа не поточит. Не переживай, добавил он, заметив мою озадаченную физиономию. Все будет в порядке. Подпишешь доверенность на ведение наследственного дела и поедешь в союз. Как наследство оформят, деньги тебе выдадут уже дома. Сам понимаешь, получишь все до копейки чеками вне шторгбанка. У нас никого не обижают, а валюта нужна нашей стране. Ты же комсомолец, должен все понимать. Думаю, что часть денег тебе следует передать в фонд мира. Ни хрена себе, возмущенно думал я. Как быстро меня взяли под колпак. Значит, все мое наследство получат, продадут, денежки захапает родная страна, а мне выдадут чеки, мол, покупай все, что пожелаешь, ни в чем себе не отказывай. Блин, что же делать? Меня ж теперь будут пасти, хрен сбежишь. Короче, Саня, решайся, или уходишь сейчас, или едешь домой и ждешь у моря погоды. Ладно, сейчас слегка поиграю в дурака. Не ссориться же сейчас с Никодимовым. «Хорошо, Сергей Геннадьевич, я все понял. Вы отлично объяснили, а то я даже не знал, с какого конца за эти дела браться. Дел с наследством никогда не имел. Ладно, в союз так в союз, и так осталось немного. Я уже дни считал, когда домой поеду». Никодимов после моих слов явно расслабился. «Ладно, иди работай. Да и мне надо делами заниматься». Я спокойно спустился на первый этаж и зашел в столовую. Поздоровался с парой завтракающих охранников, только что сменившихся с дежурства, и зашел на кухню. «Ага, наконец-то появился!» — обрадовался Толик. «Давай, займись делом, а то я тут напрочь зашился один!» Я машинально помешивал суп в большой кастрюле и буквально кожей ощущал, как уходит время. «Что делать, что делать?» — молотом отдавалась в голове назойливая мысль. Ближе к 12 часам наконец решился. Толик, я выйду на улицу минут на 15, что-то голова побаливать начала. Напарник, сосредоточенно украшавший очередной торт, согласно мотнул головой: Иди прогуляйся, можешь даже на 20, у нас вроде все готово. Когда я вышел из дверей посольства, один из охранников лениво спросил: Санек, куда это ты собрался? Кто нас обедом накормит? Я улыбнулся. Не волнуйтесь, обед будет по расписанию, а я прогуляюсь немного. Видимо, перегрелся у плиты. В душе я ликовал. Никодимов, ты мудак! спасибо что охране ничего не сказал. Медленно прогуливаясь я свернул за ближайший поворот и стал крутить головой в поисках такси. На мое счастье желтая машина уже двигалась навстречу мне. Пожилой фин, сидевший за рулем услышав адрес, лишь легким движением бровей выразил свое недоумение. Действительно, по финским понятиям взять такси, чтобы доехать туда, куда можно дойти за 20 минут прогулочным шагом, Это нонсенс. Но клиент платит, и он всегда прав. Через пять минут я уже заходил в квартиру, где прожил почти полтора года. Торопливо собрал вещи в рюкзак, проверил документы и понесся вниз по лестнице к своей машине. Побросав вещи в багажник, уселся в кабину. Волга завелась с полтыка. Немного прогрев двигатель, я выехал со двора и направился в Deutsche Bank. В помещении банка суеты не наблюдалось, посетителей тоже поэтому я сразу обратился к бездельничающему клерку. Узнав о моем желании кое-что забрать из хранимых в сейфе вещей, тот внимательно прочитал мой заграничный паспорт, удостоверился в наличии ключа и вызвал еще одного служащего. Вместе с ним мы спустились в подвальный этаж здания и, пройдя пост охраны и две бронированные двери, оказались в большой комнате, стены которой были закрыты сотнями сейфовых дверок. Пожилой усатый финн, подвел меня к моей ячейке и мы с ним вставили два ключа в замочные скважины. Дверца открылась, после чего мой спутник покинул помещение, давая мне возможность разобраться со своими финансами. Не знаю, кто обменивал Ритти деньги, Но это точно был не банкир. 100 долларовых купюр практически не имелось. в основном в пачках были двадцатки и десятки, притом разной степени потертости. Оттого и кучка оказалась довольно внушительной. Кроме денег, в сейфе лежал еще небольшой сверток. Развернув его, я увидел, что там лежат массивные золотые часы. В коротенькой записке, лежащей там же, Ритта объясняла, что это часы ее деда, и она оставляет их мне, как единственному наследнику рода. Часы, как и большую часть финансов, я оставил на месте. «Кто знает, как у меня все сложится. Пусть денежки полежат еще немного в безопасности». Поднявшись в офис из хранилища, я попросил обменять 5000 долларов на марки и 5000 забрал в американской валюте. Собственно, мне уже было плевать на секретность. Все равно, если кто-то и узнает, хуже, чем есть, уже не будет. Доллары мне обменяли мгновенно, зато марки я получил новенькие, еще пахнущие типографской краской. Рассовав их по карманам, я вышел из банка и поехал к ближайшей почте. Надо было заказать телефонный разговор с братом или мамой, как получится. Но лучше с братом.